Отчаянно Мьевель Фамильяр Фамильяр, или демон-помощник, так в Англии и Шотландии 16-17 веков называли мелких демонов в облике некрупного домашнего животного, которых якобы представлял к ведьмам дьявол для помощи в совершении колдовства. Колдуну надо было произвести на клиентку впечатление. Посредник, который устроил им встречу, Говорил, что женщина очень старая, лет сто, не меньше. И страшная, хотя чем именно, объяснить не мог. Колдун сразу почуял за этим что-то необычное, либо большие деньги, либо власть. Готовился долго и тщательно. И добился того, чтобы встреча произошла на месяц позже, чем планировал его агент. В мастерской ему служила избушка, вернее, сарай для инструментов, стоявший на участке одного садового товарищества в Северном Лондоне. Женщина шла мимо грядок с фасолью, помидорами и чахлыми корнеплодами, мимо шпалер с ползучими растениями, мимо соседей колдуна, которые, хотя и были на десятилетия моложе, чем он, все же оставались стариками. Они жгли свои костры и вежливо не обращали на нее внимания. Колдун был готов» комнатка с затемненными окнами, была чисто вымыта. Коробки составлены аккуратными пирамидами. Травы и другие органические материалы нужны ему в работе — когти, шкурки, похожие на жуткие мочалки, закупоренные бутылки, просто кучки какой-то пыльной требухи — он разогнал по углам, чтобы и не мешали, и на виду были. Старуха все их оглядела. Особенно долго она смотрела на голубя с изуродованной лапкой за здоровую, привязанного цепочкой к жердочке «Мой фамильяр!» Женщина ничего не сказала. Голубь курлыкнул и замолк. «Не заглядывая ему в глаза, а не то он похитит твою душу!» И колдун занавесил птицу черной тряпкой. На клиентку он при этом не глядел. «Вообще-то он василиск!» «Но теперь ты в безопасности! Он закрыт!» С потолка свисала люстра из гнутых вешалок для пальто и фарфоровых черепков, в которых истекали нагаром свечки. Под каждой из них на деревянной столешнице уже лежали маленькие пирамидки воска. Среди них колдун и начал свой сеанс, манипулируя разными гри-гри, сыпал на принесённые клиенткой фотографии мелкорваный лист, кропил грязью и остатками тертого пластика из мельницы для специй. Эффект наступил так быстро, что даже невозмутимая старуха проявила интерес. Воздух стал сухим и тягучим. В сарае сделалось душно, как в самолете. С полок донесся шум. Это обломки мумии проявляли нетерпение. На других консультациях ничего похожего не происходило, но колдун все еще ждал. От жары свечи начали таять быстрее. Отдельные восковые капли слились в нити, которые потянулись вниз. Наплывы на свечах увеличивались, теперь воск стекал с них крупными, быстро застывавшими шариками. Восковые сталактиты удлинялись, канделябр точно оброс бородой. Свечи убывали стремительно, воск так и тек с них, покрывая проволочный каркас люстры налетом толщиной в палец. Материя распространялась неравномерно, она изгибалась над поверхностью стола, свечи стали шипеть и брызгать, воск уже не капал, а струйками быстро густеющей слюны тек из растопыренных ртов. Возникли дрожащие язычки, бесцветные глаза глянули из замигательных перепонок. Вдруг фигуры, еще секунду назад неживые, стали явно чем-то органическим, Бахрома из неровно застывших капель превратилась в маленьких белёсых змеек, каждая всего несколько дюймов в длину. Их тела сплетались, завязнув хвостиками в воске. Они дружно качнулись, точно раздумывая, броситься или нет, и зашипели. Старуха завизжала, а с ней колдун. Но ему вовремя удалось превратить свой крик в начало декламации — Он поёрзал на стуле, и внимание змей обратилось к нему. Голубь за тёмной занавеской тревожно забился. Змеи, висящие на люстре, тщетно пытались укусить колдуна. Их яд капал на порошок, насыпанный им на фото, смешивался с ним, превращая его в мокрую грязь, под которой начали меняться изображения на снимках. Это было вмешательство, Серия манипуляций, которые сам колдун находил безвкусными и даже аморальными, но плата была уж очень хороша, а он знал, что по статусу ему положено производить впечатление. Церемония длилась меньше часа. Восковые змеи истекали шипением и слюной, перепуганный голубь непрестанно бился за занавеской. Под конец колдун, пошатываясь, встал. Пот тек с него ручьями так что он сам блестел, как тающая свеча. Неожиданно стремительными движениями, чтобы его не успели ужалить, он отсёк всех змей от бороды нагара там, где они уходили в неё хвостами. Те упали на стол и сдохли, извиваясь и истекая густой белёсой кровью. Его клиентка тоже встала, улыбнулась и стала собирать со стола полутрупы змей и свои фотографии, которые она нарочно постаралась не вытирать. Глаза у нее счастливо сияли, и она даже не прищурилась, в отличие от колдуна, который сильно щурясь, открыл перед ней дверь на солнечный свет и стал объяснять ей, когда она должна прийти в следующий раз. Он смотрел ей вслед, пока она уходила от него огородами, и закрыл дверь, лишь когда она совсем пропала из виду. Колдун откинул экран, скрывавший на насмерть перепуганного голубя, и хотел было свернуть ему шею, но, оглянувшись на обрубки воска там, где были недавно змеи, передумал, открыл окно и выпустил птицу на волю. Потом сел за стол и, тяжело дыша, уперся взглядом в пирамиду коробок у задней стенки сарая. Воздух успокоился. Что-то скреблось. Звук раздавался из пластиковой коробки, куда он спрятал своего настоящего фамильяра. Фамильяра он вызвал себе сам — Но сначала долго раздумывал. В общих чертах он понимал, что фамильяр дает ему доступ к неиссякаемой силе плодородия, и только это помогло ему вынести боль и победить отвращение перед тем видом колдовства, которое тут требовалось. И теперь, вслушиваясь в любопытное скрич-скрич из коробки, он задумчиво трогал пальцами шрамы на бедре и груди. «Ничего, скоро зарубцуются». Информация по технологии получения фамильяра, которую ему удалось раздобыть, была туманна и расплывчата. Поколения бродячих чародеев передавали ее из уст в уста, записывали на оборотных сторонах обложек древних блокнотов, царапали карандашом на полях телефонных справочников. Так что он довольно смутно представлял себе механику самого процесса. Колдун утешал себя тем, что это не его вина, и надеялся, что фамильяра — когда тот у него появится, будет удобно использовать в городской среде. Он думал, что это, наверное, будет крыса, крупная с грязной шерстью, или лис, или даже голубь, вроде того, что он показывал своей недавней клиентке. Он считал, что отрезанная им от себя плоть — это нечто вроде жертвоприношения. Он и не подозревал, что это будет тело. Когда с пластмассовой коробки была снята крышка — то внутри обнаружилось нечто вроде детского манежа, который исследовал новорожденный фамильяр. Колдун поглядел на него с отвращением. Пыль облепила его тело со всех сторон, так что оно больше не оставляло при движении липкого следа. Нескладный, как морской огурец, он был весь облеплен боковыми отростками плоти. Он был тяжелый, весом, как крупное яблоко, и состоял из плоти и жира колдуна, склеенных его же мокротой и слюной, и сплавленных магией вуду. Сворачиваясь в кольцо и снова распрямляясь, он деловито закатывал себя в углы своей пластиковой тюрьмы. Хлынувший сверху свет заставил его конвульсивно сжать и разжать свое студенистое тело. Но, даже плотно закрыв контейнер крышкой и убрав его с глаз долой, Колдун все равно ощущал присутствие фамильяра. Чувствовал, как тот щупает пустоту у него за спиной, а когда он вызывал у себя приливы крови, то у него теперь получались змеи, чего раньше не было. Но фамильяр все равно вызывал у него отвращение. При одном взгляде на него у колдуна начинало сводить живот, а еще он почему-то ощущал себя обманутым. По роду своей профессии ему не раз приходилось свежевать животных, иной раз даже живьём, и это никогда не вызывало у него никакого внутреннего отторжения. Он ел калу и придорожную падаль, когда того требовала литургия, и даже тогда его не тошнило так, как при виде этого небольшого клочка собственной плоти. Когда тварь шевельнулась впервые, и колдун понял, чем будет его фамильяр, Он закричал от ужаса, его стало рвать и рвало до тех пор, пока все его нутро не опустело. И хотя ему было почти невыносимо на него смотреть, он все же заставлял себя не сводить с него глаз. Ему хотелось понять, что же вызывает в нем такое отвращение. Колдун чуял исходящий от фамильяра энтузиазм, беспощадный интерес ко всему, что встречалось ему на пути, Удерживал это противоестественное создание от распада, и каждый раз, когда он, напрягшись перистальтическими сокращениями плоти, продвигал себя по коробке, ограниченность его тупого, продиктованного голодом интереса пронзала колдуна, снова и снова заставляя его перегибаться пополам. Тварь была глупой, безмолвной, но при этом жгуче любопытной. Колдун почуял, как фамильяр осмысляет пыль, Покотавшись в ней скорее случайно, чем намеренно, он приспособил её теперь зачем-то к своему телу. Ему хотелось повторить то, что он сделал для приходившей к нему женщины, хотя процесс получения змей отнял у него много сил. Правда, истинные манипуляции производил не он, а его фамильяр, он служил каналом для магии. Всё его существование сводилось к тому, чтобы менять, использовать, знать. Колдун жаждал могущества, которое давал ему фамильяр, и потому закрыл глаза, сосредоточился и заставил себя поверить, что он сможет, что ему хватит силы воли. И всё равно, глядя на пыльного красного слизняка, слепо тычущегося в стенке коробки, он вдруг почувствовал слабость и неуверенность. Он чуял, как обезмысленный разум фамильяра слепо тычется в его разум. Чувствовать, как собственное испражнение копошится в его мозгу, словно личинка в куске мяса, было для него непереносимо, несмотря на все преимущества, которые оно ему давало. Он чувствовал себя сточной канавой. В присутствии фамильяра ему то и дело приходилось глотать поднимавшийся из желудка ком, Почему-то непрестанный интерес твари ко всему и вся он воспринимал как оскорбление. В общем, оно того не стоило. колдон решился. Оказалось, что убить фамильяра нельзя. А если и можно, то колдун не знал как. Сначала он хотел разрезать его ножом, но едва лезвие касалось его тела, как оно с любопытством обнюхивало его, разделялось надвое и снова слипалось воедино, обогнув сталь. Ещё оно пробовало хватать металл. Когда он хотел расплющить его утюгом, фамильяр сначала отпрянул, перегруппировав свою материю, затем заполз на утюг сверху, обмазав его собой, и сделал попытку скользить на нём, как на коньке. Только огонь привёл его в некоторое смущение, и он долго сидел неподвижно, покрывшись кислотой. Фамильяр изучал каждую опасность так же, как он изучал пыль и пытался воспользоваться ею, а эхо его умственных усилий переворачивало колдуну нутро. Наконец он сунул мерзкую тварь в мешок, почувствовал, как та тычется в поры мешковины и решил, что надо спешить. Колдун сидел за рулем, а живой мешок лежал в пластмассовой коробке на соседнем сиденье, Положить его назад, с глаз долой, было выше его сил. Вдруг он вылезет и продолжит свои мерзостные изыскания вблизи его кожи. Была уже почти ночь, когда он остановил машину перед каналом Гранд-Юнион. Там, среди муниципальных садов Западного Лондона, Между видавшими виды, покрытыми коростой граффити мостами, в пределах слышимости последних, не ушедших еще домой панкующих ребятишек на площадке для скейта, колдун попытался утопить своего фамильяра. Нет, он не был настолько глуп, чтобы думать, будто это сработает, и все же зашвырнуть проклятую тварь в перевязанном веревкой и нагруженном камнями мешке в холодную грязную воду Было для него таким счастьем, что он даже застонал от удовольствия. Он проследил, как канал проглотил свою добычу. Свобода! колдон повернулся и побежал. Грязь приняла фамильяра как своего, а он продолжал учиться. Вытягивал временные щупальца, стараясь осознать сущность вещей. Бесстрашно боролся с мешковиной. Всё новое, что встречалось ему на пути, он сравнивал с тем, что уже было ему известно. Его сила состояла в способности вносить изменения. Он применял орудия. Он не обладал иными способами познать что-либо, кроме как сделать познаваемый объект частью себя. Весь мир состоял для него из сплошных орудий. Фамильяр уже хорошо знал пыль и немного разбирался в ножах и утюгах. Теперь он ощупывал воду и волокнистую ткань мешка, делал с ними то, что позволяло ему понять, он не знал этого раньше. Выбравшись из мешка и оказавшись в грязной темноте, он неуклюже поплыл, изучая встречавшиеся ему по дороге ошмётки и мелкую подводную жизнь. Даже в таких непривлекательных водах водились какие-то выносливые и непритязательные рыбы, так что фамильяр скоро наткнулся на них». Внимательно разобрав на части нескольких, он научился пользоваться и ими. Сначала он вырвал им глаза, потёр их друг об дружку, задумчиво подержал за тянувшиеся от них ниточки. Потом выпустил из себя микроскопические волоски, которые проникли в студенистые от крови нервные стебельки. Его форма жизни присваивала себе всё. Вот и теперь он втянул в себя чужие глаза — И впервые в жизни, ощутив зрительный сигнал, понял, хотя и не увидел, ведь он барахтался в грязи, что он находится во тьме. Выкатившись из грязи, он с помощью своих новых стекловидных тел увидел свет уличного фонаря, который прорезал чёрную воду. Он снова нашёл трупы брошенных им рыб, на этот раз с помощью зрения. Пройдя сквозь них, как сквозь лабиринт, он разгадал их загадку. Теперь он был обмазан их слизью. Одно за другим он отломил им ребра, словно детальки какой-нибудь игрушки, и воткнул их себе в кожу. Его собственные крошечные, беспорядочно разбросанные сосудики и мышечные волоконца внедрились в рыбью кость. Теперь он мог пользоваться ими для передвижения и ходил степенные в перевалочку, словно морской ёж. Фамильяр трудился без устали. В считанные часы он изучил все ложе канала, и все, что он там находил, шло у него в дело, иногда и не однажды. Некоторые предметы он соединял между собой, другие, повертев, отбрасывал за ненадобностью. И каждое новое использование, каждая манипуляция, причем манипуляция намеренная, не случайная, помогала ему читать смыслы. Фамильяр превращался в примитивного эрудита, он ничего не забывал, каждое новое озарение мастило путь следующему. Контекст нарастал, и от этого познание давалось ему все легче. Постижение пыли оказалось самым сложным делом его жизни. Когда с первым лучом зари фамильяр выполз на берег, его тело, словно панцирь, облекала молочная бутылка. Бусинки глаз выглядывали из её горла. Маникюрные щипчики служили ему кусачками. Маленькими острыми камешками он просверлил дырочки в её стеклянных боках, и теперь из них торчали прутики, плававшие когда-то по поверхности канала, и ломанные авторучки. Чтобы при ходьбе они не тонули в жидкой грязи, к их концам он прикрепил монетки и плоские камешки. Сооружение производило впечатление хрупкости. За собой фамильяр волок мешок, в котором его утопили. Он пока не знал, к чему его приспособить, не умел выражать эмоции, и все же он испытывал к этому мешку нечто вроде сентиментального чувства. Все его конечности изменились и стали постоянными. Даже те, которые его утомляли, он отбрасывал за ненадобностью не раньше, чем выпивал с помощью органических ферментов все их соки. Малюсенькие мускулы сухожилия, тонкие, как паутинки, но при этом куда более прочные, пронизывали все части его собранного из разных разностей тела, накрепко их соединяя. Плоть, служившая его центром, подросла. Фамильяр исследовал траву, наблюдал своими неадекватными глазами за птицами и шёл вперёд, словно жук, переступая разнокалиберными ножками». Весь тот день и всю ночь фамильяр учился. Его пути пересекались с путями мелких млекопитающих. Он обнаружил гнездо полевых мышей и разобрал их на составляющие. Их хвостики стали у него чувствительными щупальцами, усики — щетинками на них. Он усовершенствовал глаза и научился пользоваться ушами. Он сравнил находку с пылью, лезвием ножа, водой, прутиками, рыбьими ребрышками и промокшим мусором на дне канала. Он изучил мышь. С изумленным вниманием осваивал он новинку — уши. В садах играли юные лондонцы, и фамильяр, прячась по кустам, подслушивал их сленг. Его слух уловил в этом отрывистом тявканье определенную последовательность. Встречались в садах и хищники — Фамильяр был теперь размером с кошку, так что собаки и лисы то и дело бросались за ним в догонку. Он давно перерос свою бутылочную броню, которая лопнула и осыпалась с него стеклянной крошкой. Но зато он научился драться. Осколки фарфора, гвозди, болты — всё это он использовал, чтобы царапаться, и не по злобе, а просто так, всё из того же познавательного интереса. К тому же он был необычайно скор на ногу, несмотря на то, что конечности у него по-прежнему были сбору пососинки. И если его преследователь сам обращался в бегство недостаточно поспешно, фамильяр догонял его и изучал, ведь его тоже можно было использовать. Так он обзавелся пальцами с хрупкими кончиками из собачьих зубов. Фамильяр покинул сады. Берегом канала он добрался сначала до кладбища, затем до железнодорожных путей, обслуживающих промзону, а оттуда — до свалки. Там он приделал себе колеса, влив свои сосуды и ткань в остатке тележки. Когда позже он избавился от них, открутив их и выбросив, колеса еще долго кровоточили. Иногда он использовал орудия точно так, как их прежние владельцы, например, «Птичьи лапы», На двух-трёх парах лап он скакал точно кролик с одной выгоревшей машины на другую, но мог и поменять их назначение. Так он прикрывал от солнца глаза кожистыми козырьками, которые раньше были кошачьими ушами. Он научился есть. Голод и способы его удовлетворения были для него такими же инструментами, как когда-то пыль. Фамильяр не нуждался в пище, однако сам процесс питания его радовал — и этого было достаточно. Он сделал себе язык из обрывка мокрого полотенца и рот полный зубастых шестеренок. Они вращались у него во рту, перемалывая пищу и направляя ее в глубину его рта, горлу. В ранние часы утра на участке свалки, залитом химическими отходами, он, наконец, нашел применение мешковине в которой его когда-то бросили. Он нашел два сломанных зонта, один ободранный целиком, другой просто рваный, и занялся ими, крепко оплетя их волосками вместо рук и манипулируя крысиными хвостиками. Выпустив органические корешки, фамильяр прирастил к обеим зонтам мешковину. Около часа продолжалась эта обдуманная возня, во время которой фамильяр то и дело проговаривал про себя некоторые английские слова. Он отрастил себе подобие мозга И, наконец, настал момент, когда оба зонта, притороченные к подобиям плеч, спазматически открылись и закрылись, и он, громко хлопая ими, взмыл в воздух. Его зонты черпали воздух, как крылья летучей мыши. Засаленная мешковина неплохо держала его вес. Он летел, никуда особенно не направляясь, свободный, как бабочка. Кошачьими и собачьими глазами рассматривал под собой землю — болтал многочисленными конечностями. Теперь он мог охотиться, используя сети из ежевики, которые в городе было много. Колючие стебли с одинаковой эффективностью выхватывали добычу из воздуха и поднимали с земли. С пустыря мгновенно исчезли все кошки. Фамильяр зависал между башнями домов, рывками крыльев зонтов меся воздух. Беззвучно выкрикивал слова, которые ему удалось заучить. Ночей, когда он мог летать, было всего две. Потом он перерос свои крылья, но запомнил их навсегда. Чудо полёта тоже навеки запечатлелось в его памяти, которая росла вместе с ним. Лето стояло необычайно жаркое. Фамильяр укрывался в зарослях невесть, откуда взявшиеся Будлеи исследовал пути через город, жил на площадках для отстоя аварийной техники, в сточных трубах и всё время рос, менялся и пользовался. Фамильяр регулярно менял глаза, но старые не выбрасывал, а передвигал внутрь себя, выстраивая их вдоль спины. Он научился осторожности. Две улицы могли выглядеть совершенно пустыми, но их пустота всегда была не одинаковой, он это знал. Он подслушивал у дверей, приложив к ним свёрнутый конусом картон или пластиковую воронку, которая служила ему продолжением уха. Его словарный запас расширился. Он стал лондонцем. Проходя мимо любого дома, фамильяр метил его, как собака. Поднимал лапу и брызгал из особых желёз, которые он смастерил себе из пластиковых бутылок. Поводя борсучьим носом, Он окропил жидкостью из соков мусорной кучи и крови колдуна большую часть той ровной местности в северной части города, где вырываются из своих тоннелей наружу поезда метро. Фамильяр присвоил себе этот террасный ландшафт. Это стало для него ритуалом. Однако, наблюдая за мелкими млекопитающими населяющими свалки, он понял, что территория — тоже орудие, и стал ей пользоваться и изучать ее, или, по крайней мере, думал, что изучает, пока в одну прекрасную ночь, обследуя освоенный им участок на границе с пригородами, он не напал на след другого. Фамильяр налился яростью. Он взбесился, ворвался во двор, где пахло соперником, и стал грызть колеса, плюясь кусками шин. Наконец добрался до кузова. Лизнул. Вкус покоробил его тело из плоти колдуна и вживлённых в неё отходов. Новый запах перебивал его собственный, в нём чувствовалась примесь иной крови. Фамильяр вышел на охоту. След привёл его к садикам позади домов, отделённых от улицы лишь условным заборчиком, через который он легко перемахнул и затопотал дальше, петляя меж брошенных игрушек, кочек сухой травы, куртин с цветами и садов камней. Намеченная им жертва оказалась старой и жилистой. Её след отдавал мочой. Фамильяр использовал след для охоты. Он заучил его и понял, что это он сам здесь чужой. На просторах дальних пригородов запахи опьяняли. Фамильяр молча топотал каменными копытцами. Ночь была тёмной и пасмурной. Враг был там, за пустым административным зданием, испещренным тегами граффити, изуродованным вандалами. Запах вел туда. Он был силен, как наркотик, и полностью подчинял себе волю. От него в теле фамильяра образовались пузыри. Пузыри превратились в полости, рудиментарные легкие раздулись, как меха. Он научился дышать, готовясь к убийству. Ржавое железо и колючая проволока вокруг. Фамильяр колдуна был здесь нежеланным гостем. Звёзды и фонари отсутствовали. Фамильяр стоял, не двигаясь. Наконец он выдохнул вызов. Его дыхание разнеслось по небольшой арене. Что-то огромное помещалось на ней. Ворочались отбросы. Вот они поднялись, обернулись, разинули роты и перехватили вздох. Всосали его целиком из всего воздуха, и раздули брюха, изучая. Тьма ширилась. Фамильяр моргнул кожаными обрезками век, сырыми из-за дождя. Он следил за тем, как разворачивается перед ним противник. Он был старый могуч, как племенной бык, этот альфа-фамильяр. От своей ведьмы он либо сбежал, либо та прогнала его, либо он потерялся. Он состоял из обломков вещей, Дерево и пластмасса, камни и узкие полосы металла пучками торчали из массы освежованных мышц размером с лошадь. Рядом с влажными, подёрнутыми кровью глазами живых существ ворочались видеокамеры. Они тянули объективы, питаемые электротоками организма. Колоссальная туша захлопала в подобие ладоней. Молодой фамильяр даже не знал, что до сих пор, оказывается, был одиноким. Без единого слова он подумал о том, сколько еще в городе таких отверженных, фамильяров, слишком гадких, чтобы их использовать. Но раздумывать было некогда. Старый монарх уже несся на него. Ногами ему служили ножки стола, хваталкой человеческие челюсти. Они сомкнулись на молодом претенденте, вгрызаясь в дружный ряд его конечностей. Фамильяр уже давно знал, что на свете существует боль. Но это нападение научило его тому, что такое агония. Он чувствовал, что уменьшается, когда атакующий рвал его плоть. Со страхом он понял, что может сейчас весь выйти. Его кузен уже показал ему, какой урон можно нанести массой. Но фамильяр не отступает. Истекая кровью, без ног, без рук, с выдавленными глазами, он продолжает бросаться на врага, хотя тот раздевает пасть в три раза большую, чем он сам, и щелкает ножницами кришней и машет хвостом, бывшим когда-то лопатой. Все равно всепроникающий мускусный запах врага заставляет его идти в бой. Снова боль и снова потеря большого куска мяса. Маленький повстанец становится еще меньше. Вонь соперника омывает его. И вдруг его осеняет. Он писает сопернику в глаза, для чего ему приходится выдавить из себя всю кровенистую жидкость до капли, а сам перекатывается на бок и под защитой жидкой дуги своих выделений уходит в сторону. Гигант издает безмолвный рев. Временно ослепленный, он приникает к земле пастью и следует за своим языком. Маленький фамильяр замирает позади него». Но вот он начинает обращать тьму и тишину себе на пользу, двигаясь в тени широченной спины гиганта, точно пришитый, пока тот ищет его по ложному следу. Отращивая волоконца, он посылает их внутрь земли, навстречу каким-то трубам. Достигнув их, он облепляет их щупальцами, липкими точно внутренности, превращает трубу в свою конечность, часть своего тела, которую выдвигает вперед прямо под брюхо своему ничего не подозревающему врагу. Зазубренный конец трубы он посылает вперед и вверх, из земли. Рваный металлический край впивается в нависшую над ним тушу, прямо в ее мясистый центр — И пока старик пытается освободиться, ликующий юнец всасывает его в себя через трубу. Для этого он раздувает все свои полости, так что на конце его новой системы внутренности возникает вакуум. Вакуум крепко держит старого фамильяра, отрывая от него большие куски плоти. Через похороненный в земле трубопровод молодой тянет их в себя, глотает жадно, словно голодный. Пойманы в ловушку старик пытается вырваться, но его деревянные металлические конечности утратили опору. Освободиться нет сил. Уйти с куском трубы — тоже. Слишком крепко сидит она в земле. Тогда он пробует прорастить в стенке трубы свои сосуды, чтобы превратить ее в свой пищевод и выпить через него врага. Но те уже все в метастазах сосудов молодого — Огибающий не может их вытолкнуть. К тому же в противника уже перешло столько его плоти, что они сравнялись, а тот еще продолжает расти. Материя крупными кусками перетекает в раздувшегося молодого, пока тот сидит, прикованный к земле импровизированными кишками. Старый, издавая время от времени тяжелые тихие вздохи, усыхает, распадается на части, и затягивается в трубу весь, до последнего фрагмента. Паутина его сосудов на заёмных органах и конечностях высыхает, и они дезинтегрируются, снова превращаясь в обычную свалку. Какие-то ошмётки со скотобойни, мёртвый телевизор, инструменты, запчасти — всё хрупкое, начисто лишённое жизни. И всё это расположилось вокруг свободного участка земли, из которого торчит зазубренная труба. Весь следующий день фамильяр лежал тихо. Уже наступила ночь, когда он нашел в себе силы сдвинуться с места. Каждый шаг давался ему с трудом и причинял боль. У него было какое-то внутреннее повреждение, так что даже ползти или просачиваться вперед было трудно. В битве он потерял почти все органы зрения, а тех, что еще остались, Было недостаточно, чтобы высмотреть и поймать в этой темноте какое-то животное и с помощью его глаз восполнить недостачу. орудие своего бывшего врага он трогать не стал. Взял лишь человеческие челюсти, которые служили тому хваталкой. Но не как трофей, а чтобы было над чем подумать. Он усвоил почти всю проглоченную им плоть, а что не усвоил, то выжег» в том числе и воспоминания старого фамильяра о его взрослении и самообразовании на шлаковых отвалах при сталилитейном заводе времен королевы Виктории. Они беспокоили молодого фамильяра, как человека изжога. И все равно он ощущал себя чудовищно раздутым. Желая сбросить давление, он проткнул себя в нескольких местах осколками стекла, но бесполезно. Наружу вытекла лишь часть его нового «я». Фамильяр продолжал расти. Он всё время увеличивался в размерах с тех пор, как выбрался из канала. Купленная ценой страданий победа дала ему внезапный скачок в росте, но он знал, что и без того стал бы большим. Только позже. Следы его противника подсыхали. Фамильяр с интересом наблюдал этот процесс, но никакого триумфа не испытывал. Много дней он провёл во дворе для побитых автомашин подбирал новое орудия, обретал форму, вслушивался в голоса людей и лязг механизмов, чувствовал, как постепенно прибывает энергия, обостряется внимание. Он был ещё там, когда его нашёл колдун. Перед ним возникла старая дама. Фамильяр пережидал дневную жару, разбросав конечности точно тряпичная кукла. Над крышами складов и офисов плыл звон с церковной колокольни. Женщина просто подошла и загородила ему вид, так что он должен был поднять голову и посмотреть на неё. Ему показалось, что от неё исходит свет более яркий, чем от солнца у неё за спиной. Её кожа горела, вид у неё был незаконченный. Она словно ждала чего-то. Фамильяр не узнал её, но вспомнил. Перехватив его взгляд, она энергично покивала и снова исчезла из его поля зрения. Фамильяр устал. «Вот ты где!» Фамильяр снова вяло поднял голову. Перед ним стоял колдун. «А я всё думал, куда ты делся. Взял и свалил, за здорово живёшь!» В наступившем долгом молчании фамильяр разглядывал колдуна. Его он тоже помнил. «Ты мне нужен! Возвращайся!» «Нас ждёт работа!» Фамильяр отвлёкся. Он подобрал камешек, прорастил его сосудами и превратил в коготь. Он уже забыл про человека, стоявшего перед ним, когда его внимание снова привлёк голос. «Знаешь, а я тебя всё время чувствовал!» Колдун невесело усмехнулся. «Хочешь знать, как мы тебя нашли, верно?» Его взгляд метнулся в сторону, видимо, к женщине, которая стояла так, что Фамильяр её не видел, И снова вернулся к нему. «Чутьём! Точнее, кишками! Моими!» Всех троих припекало солнце. «Ты хорошо выглядишь!» Фамильяр наблюдал за ним. Ему стало любопытно. Он кое-что почувствовал. Колдун шагнул назад. В воздухе гудели летние насекомые. Женщина стояла на краю пустыря, там, где начинались машины. «Хорошо выглядишь!» Повторил колдун. Фамильяр придал себе вид человека. Его плоть превратилась в накачанное мускулистое тело весом в несколько стоунов. Ступнями снова служили валуны, руками кости надетые на палки. Он был высок, больше восьми футов. Его составляло и к нему крепилось такое количество разных предметов, что и не сосчитать. Так в голове у него были книги корешками внутрь. Их страницы то и дело шелестели, словно их перебирал ветер. Их пронизывали раздутые кровеносные сосуды, отдавая избыток тепла. Книги потели. Собачьи глаза фамильяра на миг сфокусировались на колдуне, потом снова стали смотреть на мревшие под солнцем остовы автомобилей. О, Господи! Колдун, не отрываясь, смотрел на нижнюю часть лица фамильяра и показывал пальцем. «Ты чего? Ты что делаешь?» Тот, пощёлкав человеческой челюстью, взятой ему своего поверженного врага, сделал себе из неё рот. Подержанные зубы скалились в усмешке. «Господи боже мой, что ты делаешь? О чёрт! Нет! О нет!» Фамильяр снова охладился волосами-страницами. «Ты должен вернуться! Ты нам нужен!» И он вяло махнул рукой на женщину, которая по-прежнему неподвижно стояла в стороне и сияла. «Дело еще не сделано! Она не закончена! Возвращайся! Сам я не могу без тебя! А она мне больше не платит! По миру меня скоро пустит, чертовка старая!» Тут он буквально взвизнул от гнева, обращенного назад к женщине, но та и глазом не моргнула. Зато она протянула к фамильяру кулак, в нём был зажат пучок мягких мёртвых змей. «Возвращайся!» — повторил колдун. Фамильяр снова заметил его и вспомнил. Он улыбался, человек ждал. «Пойдём с нами!» — сказал он. «Ты должен вернуться назад! Понял?» Он плакал. Фамильяр смотрел на него, как заворожённый. «Пошли!» — колдун рванул на себе рубаху. «Пошли!» «Ты растёшь! Всё растёшь и растёшь, и не останавливаешься! А я без тебя не могу! Ты убийца!» Женщина со змеями раскалилась. Фамильяр видел её сквозь грудь колдуна. Тело человека исчезло, в нём возникали дыры с неровными краями. Они расширялись, но никакой крови не было. Грудная кость растаяла на ширину двух ладоней, растворились несколько дюймов живота, узкие полосы мяса слезли с рук, плоть как будто переставала существовать. Точно ее охватила стремительная энтропия. Фамильяр смотрел на прорехи с интересом. Он заглянул колдуну в живот, проследил кольца кишок, кончавшиеся там, где они встречались с дырой, а позвоночник истончался так, что его трудно было проследить, зияя, словно рот выпавшими зубами, отсутствием нескольких позвонков. Мужчина спустил штаны. Его бёдра светились лакунами. Мошонка исчезла. — Ты должен вернуться! — прошептал он. — Без тебя я и так ничего не могу, а ты меня ещё убиваешь. Верни меня! Фамильяр коснулся своего тела. Потом показал на колдуна пальцем из куриной косточки и улыбнулся. «Возвращайся!» — продолжал упрашивать колдун. «Ты нужен ей, и мне тоже! Вернись, зараза! Без тебя мне не справиться, сволочь!» Он стоял, раскинув руки точно распятый. Солнце текло сквозь него, наполняя его тень светом. Фамильяр взглянул на чёрных муравьёв у себя под ногами. Они копошились возле какого-то окурка. Потом снова на морщинистое лицо колдуна, на женщину, которая стояла, безучастно сжимая в руке своих дохлых змей точно букет, и снова улыбнулся, без жестокости. — Ну так закончи её! — завизжал на него колдун. — Если не хочешь возвращаться, так кончи её хотя бы! Он затопал ногами и плюнул фамильяра. Ему очень хотелось ударить его, но было страшно и от этого он бесился еще больше. «Кретин, кончай, я тебе говорю, ублюдок! Господи, я этого не вынесу!» И колдун хлопнул себя руками по голым опустевшим бокам, сунул ладонь в полость под сердцем. Воя от боли, с перекошенным лицом он шарил у себя внутри. Его раны не кровоточили, и все же, когда он вынул из себя руку, она была красной и мокрой от прикосновения к внутренностям. Он снова крикнул и тряхнул рукой в сторону Фамильяра, так что на того брызнула кровь. — Ты этого хочешь, да? Ты ублюдок! Возвращайся или прекрати! Сделай что-нибудь, чтобы закончить! Из шеи Фамильяра вырвалась паутина тонких нити, которая сначала развернулась вокруг него наподобие веера, а потом сложилась в черные шевелящиеся брыжи. Каждая волоконца выхватило из воздуха какое-нибудь насекомое и с ним вернулась назад. Мухи, осы, увесистые шмели образовали хитиновый воротник, который как бы пристегнулся к шее фамильяра под его человеческой челюстью. Тонкие волоски хватательных усиков пронзали эту копошащуюся опухоль, овладевали каждый, составлявший ее живой тварью, использовали их, превращая в орудие. Не в силах оторваться и улететь, насекомые в унисон били крыльями, издавая ровное гудение. Вибрация резонировала в его ротовой полости. Он сделал ртом движение, которое не раз замечал у других. Гудение насекомых наполнило его и сложилось в звук. Губы придали ему форму. — Солнце! — сказал фамильяр. Щекотка жужжащей речи вызывала в нём любопытство. Поверх тающего ногого плеча колдуна, поверх стоявшей в отдалении старухи, он показал ввысь, в небо, закрыл глаза, снова пошевелил ртом, вслушиваясь в свои тихие слова. С неба на покореженные машины падали солнечные лучи. Они рикошетом отскакивали от блестящего стекла и металла, и фамильяр воспользовался ими, нагревая кожу. Чайна Мьевель Фамильяр Рассказ читал Олег Булдаков